Седьмое. Граф Варфоломей Толстой был театрал и меценат. Он играл на виолончели как любитель и дилетант. В силе удара смычком полагал он главное достоинство игры. У него был собственный театр, где он был директором, диктатором, режиссером, барином, султаном. Оркестр его людей, очень порядочный, играл теперь по вечерам в саду. Вскоре лицейские получили от него приглашение. Граф ставил оперу «Калиф на час». Александр до сей поры только по рассказам отца, по особому выражению его лица, да еще по опущенным глазам тетки Анны Львовны, да потому как брызгал во все стороны Василий Львович, говоря об актрисах. Знал, что такое театр. Тетка Анна Львовна строго осуждала театр и, говоря об актерках, содрогалась. Этого одного было довольно. Он любил театр, еще ни разу его не видав. Театр Толстого был невелик и роскошен. Места были построены амфитеатром, полукругом, подражание Эрмитажу. Занавес тяжелой шитый золотной вязью. В проходах стояли капельдинеры в ливрейных фраках с разноцветными воротниками, дворовые. Музыканты были тоже в особой форме, с витыми палетами на плечах. Толстой ничего не жалел для театра, и главная его забота была в том, чтобы все у него было как в больших театрах. Графская ложа была у самой сцены, и он усадил лицейских поближе к себе. Он им покровительствовал. К тому же дамы к нему в театр не хаживали, и было много свободных мест. Были приглашены все лицейские поэты. Горчаков, опера «Калиф на час» была писана его дядюшкою, и Корсаков. Игравший на гитаре и певший. Граф Варфоломей Толстой был дилетант и любитель. Он чуял, что в лицее подрастают любители. В театре, он знал это лучше кого-либо другого, важнее всего в публике любители. Смех, нечаянный хлопок, даже свист, не в пример лучше, чем молчание. Как хозяин он наслаждался, когда кто-нибудь запаздывал, бронился с капельдинером, Наступал в полумраке на ноги соседей и прочее. Таков был театр. Ложки чадили, масло шипело. Перед хозяином лежала в ложе открытая книга с белыми листами. В руке карандаш. Он хлопнул в ладоши, музыканты заиграли. Занавес, шумя, взвился. Все притихли. Театр представлял ночь и Багдадскую улицу. У дома был навес красные и зеленые фонарики светили все декорации писаны были дворовыми толстой хвалился что в театре все собственное никого и ничего со стороны даже занавес шили девки жених гасан в тюрбане со стеклярусным пером стоял на сцене вышла раксана и он понял почему тетка анна львовна хмурила глаза и тихонько отплевывалась говоря об актерках он тоже невольно зажмурился полногрудая, белая, с большими неподвижными глазами, в роскошных шальварах, которые не шли к покатым плечам, белому лицу и сильному дыханию, она беспомощно двигалась по сцене и с каким-то испугом глядела в сторону графской ложи, не обращая никакого внимания на своего жениха, простиравшего к ней руки. Толстой тотчас что-то записал в свою книгу. «Она была в коротком покрывале, вышитом золотыми лунками», Рядом шла кормилица Фатьма. Щуплая, немилосердно накрашенная раксана остановилась и запела нехотя над треснутым голоском, склонив голову, не зная, куда деть руки. Она сложила их у грудей, точно стыдясь. Потом, вспомнив роль, опустила правую, а левой попыталась избочиться, но рука скользнула по поясу, и она опять приложила обе руки к груди. Не глядя на гасана, она прошлась, чуть не задев его, и без всякого выражения своим надтреснутым голоском спела, поводя глазами в разные стороны, склонив голову к плечу. Все сердце устрашает, всю душу сокрушает, когда начнешь любить, и кажется во страсти, что все спешат напасти, дорогого погубить. Александр вдруг неожиданно для себя хлопнул. Она пела плохо, держалась неумело на сцене, стыдилась полуголой груди, была беспомощна, но сама неумелость ее была трогательна. Она была красавица. Кто-то шикнул. Толстой оживился и стукнул карандашом. Она посмотрела на него, а потом при виде крадущегося незнакомца упала в штофное кресло, стоявшее на улице у самого дома. Но перед тем, как упасть, подобрала покрывало которым, видимо, дорожила Толстой записал что-то в свою книгу. Она еще не кончила петь, как явился раньше времени калиф в золотом халате и челме, и произнес торопливо «Какие прекрасные голоса!». Он был робок, суетился и шумно дышал. В зале хихикнули. Толстой побагровел и что-то сказал к капельдинеру. Капельдинер скрылся. Первое действие кончилось. Лицейские захлопали, сзади зашикали, актеры выходили. раксана кланялась низко. Только сейчас она овладела своей ролью, ролью актрисы. Поклоны ее были быстрые, покорные. Лицо казалось озабоченным, дыхание прерывистое. Александр хлопал и кричал «Браво! Фора!». Она и ему поклонилась. Ее звали Натальей. Она была первой актрисой у Толстого, а ранее была камеристкой. Толстой предложил лицейским пройти за кулисы. Он хотел, чтобы все у него напоминало большие театры. Театр был роскошен, а кулисы низки и тесны. Уборные актеров похожи на конские стойла. Толстой был недоволен и хмур. Калиф в роскошном халате жался у стенки. Толстой отвесил ему звонкую оплеуху. Я тебе покажу, как выходить, сказал он. Ты калиф, одержишься без всякого достоинства. Запомни, дурак, что ты калиф и выше всех. Он погрозил пальцем Наталье, и она потупилась.